Глава вторая. Закрутившись по хозяйству, я и думать позабыла о всяких тайнах. Как наши господа гуляют, это шуму непостижимо. А если еще и перед заезжими алиями начнут выделываться, так и вовсе туши свечи. Два десятка слуг к полудню еле-еле першественный зал в порядок привели. А к вечеру господа проспались, поправили здоровье и приготовились повторить вчерашний кутёж. Надеюсь, Али скоро уедут, потому как такие празднички мало того, что обходятся в невиданные суммы, так еще и прислугу выматывают сверх всякой меры. Пойди побегай, поугождай пьяным вздрыс господам. И ладно бы своим, тех-то на просквой знаешь. Одному так нужно угождать, другому эдак. Один любит молоденьких служанок в галке зажимать, другому непременно ванну подавай, да погорячее. Один в охмелю делается буин. Другой, наоборот, раскисает и начинает плакать и ушедшую юность вспоминать. А вот с алиями никогда не угадаешь, что им придется по нраву, а что нет. Хорошо, у них свои слуги есть, но с ними-то тоже надо как-то разговаривать. Та еще морока. Так вот, после полудня я выкроила минутку, чтобы забежать к себе. Интересно, убрался ли этот странный Али в асфояси? Как оказалось, никуда он не делся. И, похоже, поискать то, что ему так нужно было все таки не побрезговал. Вроде ничего в комнате и не изменилось. А все же... Кресло чуть-чуть развернуто. Зеркало на столике. Не так стоит, как я привыкла. Вроде бы мелочи. Но в своем жилище их сразу приметишь. «Как тебя зовут?» Спросил меня Али. «Стоило мне войти в комнату?» «Ну, конечно». Додумался спросить. Не прошло и полугода. Хотя мог бы и вовсе не поинтересоваться. Зачем ему мое имя? Марион Трай. «Ваше великолепие» ответила я. Фамилия у меня бабушкина, как и у отца. Да и дед мой не ту фамилию носил, что его родной отец. Кто бы ему позволил Герцовской-то называться? Вот что Марион. мое имя Али выговорил с легкой гримаской, словно оно у него во рту застревало. «Здесь нет того, что я ищу, но оно должно здесь быть». «Но, может...» начала была я, но его великолепие слушать меня не собирался. Берта знала о ценности этой вещи, сказал он. Причин сомневаться в ее честности у нас не было. «У кого это у нас?» — подумала я, но промолчала. «Возможно, эта вещь пропала после ее смерти», — добавил Али. «Я невольно вспомнила утро, когда нашла бабушку бездыханной. Кажется, помогать мне тогда приходили другие служанки. Всего трое. И я прекрасно помню, кто это был. Могла какая-нибудь из них прихватить какую-нибудь вещицу из бабушкиной комнаты? Вполне. Я вижу тебе понятен ход моих мыслей» сказал Али, пристально наблюдавший за мной. «Да, ваше великолепие!» кивнула я. «Возможно, эту вашу вещь стащил кто-то из прислуги, когда бабушку Берту готовили к похоронам. Я помню, кто тогда заходил сюда». «Замечательно!» сухо сказал он. «Будь любезна выяснить, у кого эта вещь, и верни ее мне». «Ваше великолепие!» воскликнула я, видя, что он направляется к двери. «Но скажите хотя бы, что это такое? О чем я должна расспрашивать служанок? И как? Как?» «Это не мое дело», — ответил Али, холодно глянув на меня через плечо. «Могу сказать лишь одно. Этот предмет был невелик и очень красив». Я мысленно выругалась. Да так, что любой конюх позавидовал бы. Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Похоже, его великолепие и сам толком не знал, что ищет. Замечательно. Я унаследовал от бабушки должность и кое-какое имущество, А теперь выходит, что и ее странные обязательства перед Алиями тоже перешли ко мне? Конечно, если я найду то, что нужно, и отдам это законному владельцу. А если не найду? Тогда что? Хорошо, сказала я. Я поговорю с теми служанками, как только представится случай вашего великолепия. Прекрати величать меня вашим великолепием, поморщился Алий. Как прикажете, господин? Пожал я плечами. Какая мне разница, как именовать высокородного гостя? Лишь бы не обиделся. «Как тогда мне вас называть?» «Зови меня Иранке», — сказал он. «Полного моего имени тебе все равно не выговорить». «Как прикажете, господин Иранке?» Спокойно произнесла я. «Могу ли я задать вам один вопрос?» Он едва заметно приподнял брови, и я спросила. «Это вещь. Что вы ищете? Это из-за нее вас вчера пытались отравить?» «Отравить?» В голосе Али слышалось неподдельное изумление. И я поняла... «Он в самом деле ничего не помнит из произошедшего вчера». «О чем это ты?» «Вчера я повстречала вас в коридоре, господин Ранке. Я уже говорила», — пояснила я. «Сперва мне показалось, что вы просто пьяны. Но потом я догадалась, что с вами не все в порядке. Не спрашивайте о подробностях. Пожив с моё в этом замке, такие вещи начинаешь понимать с полувзгляда». Судя по всему, это была обыкновенная трава для крыс. Вероятно, её подмешали в розовое вино. Оно достаточно терпкое и душистое для того, чтобы перебить привкус и запах яда». «Замечательно», — фыркнул Алий. Глаза его потемнели, словно небо заволокло грозовыми тучами, и сделались почти черными. «Хорошо, я благодарен за предупреждение. Когда допросишь тех, кто мог стащить эту вещь, найди меня. Мы задержимся здесь еще на несколько дней». С этими словами Али покинул мою комнату, чему я была несказанно рада. Тяжело все же с ними разговаривать. Особенно, если не ограничиваться. «Да, господин?» «И будет сделано, господин. Ничего не поделаешь». Выкраивая по несколько минут, уже к вечеру я сумела переговорить со всеми тремя служанками. Как и следовало предполагать, ничего ценного я от них узнать не смогла. Правда, одна из них так долго мялась перед тем, как ответить, что я уж было обрадовалась, но выяснилось лишь, что нахальная горничная не устояла перед соблазном, и прикарманила несколько серебряных монет, непредусмотрительно оставленных бабушкой Бертой на столике у зеркала. Воровка клялась именем Создателя, что больше ничего не тронула, и я вынуждена была поверить ей на слово. Впрочем, навряд ли я сумела бы отличить наглое вранье от правды. Я всего лишь ключница, а не герзогский дознаватель. Конечно, должность моя такова, что разбираться в людях необходимо, но опыта у меня, как ни крути, пока маловато. Вот бабушка... Та вмиг бы поняла, врет горничная или говорит правду. Другие две служанки, не молодые и вполне порядочные женщины, заметно удивились моим расспросам. Однако и они уверяли, что ничего не брали. И что мне оставалось делать? И что я могла предпринять по большому-то счету? Оставалось только пойти и доложить, как есть. А дальше его великолепие, пускай сам разбирается. И только я всерьез собралась отправиться искать Али, как ко мне припожаловала гостья. «Была это моя матушка, и в любой другой день я бы очень ей обрадовалась, но сегодня ее рассказы о деревенском житье-бытие пролетали у меня мимо ушей. Вдобавок возникла у меня интересная мысль. Почему это его великолепие так уверен, что таинственная вещица пропала именно после смерти бабушки? Если вещь была так важна, вряд ли бабушка держала ее на виду или носила с собой. Скорее всего, она припрятала доверенную ей ценность как следует». Но я заглянула в наш тайничок. Ничего там не было, кроме нескольких монет, прибереженных на черный день. Но, может быть, кто-то еще знал о тайнике? Знал. И прибрал ту вещицу к рукам, рассчитывая на то, что бабушка не каждый день заглядывает туда. Я взглянула на матушку, одетую в лучшее платье. Она всегда наряжалась, когда шла навестить меня. Гордилась, что дочь служит в замке. Да не судомойкой или горничной, а ключницей. Вот и старалась не ударить лицом в грязь. Я прекрасно помнила эту темно синюю ткань, слишком дорогую для простой крестьянки, равно как и скандал, разразившийся из-за нее в замке пару лет назад. Дело было так. Одна из придворных дам заказала себе отрез прекрасной материи, рассчитывая пошить платье для конных прогулок. Но оказалось, что другая модница ее опередила. Расстроенная красавица велела случившейся поблизости бабушке выкинуть отрез глаз долой. Но, конечно, Тая не подумала выполнить приказ. Не в ее привычках было разбрасываться хорошими вещами. Ткань эта пролежала в сундуке до тех пор, пока окончательно не вышла из моды. А произошло это очень скоро. И тогда бабушка отдала ее матери. Да-да, так и было. Бабушка как-то раз затеяла разбирать вещи перед зимними праздниками и нашла этот отрез. Думала еще, что с ним делать? Мне что-нибудь сшить или себе? А потом к нам заглянула мама. Ей он и достался. Отличный подарок, не стоивший бабушке, по сути, и медные монетки. Что и говорить. Она была прижимиста, а матушка радовалась любой мелочи. Хорошая же материя, вовсе не мелочь. Там не только матушки на платье хватило. Она ведь не носила пышные юбки со множеством складок и шлейфом, как придворные дамы. Поэтому еще и моим сестренкам на обновке осталось. То-то соседки завидовали». И тут меня посетила кощунственная мысль. А уж не она ли? Думать так было стыдно, но... житье бытьё в Герцогском замке приучило меня думать о людях не слишком хорошо. Слишком часто я видела, как любящие родственники рыдали на похоронах, ими же отравленных мужей и жен, дедьев и кузин, а потом сцеплялись за наследство не на жизнь, а на смерть. Куда там бойцовым псам? Ведь матушка была здесь незадолго до бабушкины смерти. «Была, и ведь она могла даже не подозревать о ценности той вещи, несмотря на возраст и умы детишек, в некоторых вещах она сущий ребенок. «Матушка», — сказала я, перебив рассказ о проказах самого младшего своего братишки. «А ты помнишь, когда в последний раз видела бабушку?» «Так на похоронах?» — Удивленно ответила она. «Нет, я имею в виду еще живой», — пояснила я. «Ну?» — задумалась она. «А вот прямо перед тем, как померла она...» «Ну да, тогда она мне денег немного дала, да младшеньким гостинцев собрала, как обычно делала». «Точно, точно, а на следующий день и не стало ее. «А когда ты была здесь?» — начала я, чувствуя неожиданный азарт. «Ты, матушка, не подумай, что я обвиняю тебя, но...» «Ты не брала ничего из нашей комнаты?» «Безделушку какую-нибудь?» По внезапному румянцу, залившему ее лицо... Я поняла, что попала в точку. Врать она не умела совершенно. А когда пробовала, ее тут же выдавали бегающие глаза и пламенеющие щеки, а то и уши. Наверное, потому и в замке ее бабушка не оставила. Чтобы тут служить, нужно быть себе на уме, держать язык за зубами и, если уж по собственной косорукости что-нибудь натворила, уметь извернуться так, чтобы избежать наказания. Скажем... Горничные в глаза врали хозяйкам, что эта кошка прыгнула на туалетный столик, уронила флакон с духами, рассыпала коробочку пудры и закатила в какую-нибудь щель баночку с помадой, пряча этом те самые коробочки и баночки в кармане фартука. Духи так просто не приберешь, запах выдаст. А вот всякие мелочи наподобие красок да шпилек запросто. Ну и, конечно, приметные вещи точно не брали. А ворованными белилами и пудрой Пользовались потихоньку, когда на свидание бегали. А то и продавали это горожанкам. Знала я и таких девиц. «Ой», — сказала матушка, комкая на крахмаленный передник. «Да я ж... я ж не нарочно. Так как-то само собой вышло. Разве ж я стала бы...» ее путанного рассказа я сумела понять следующее. В тот день, когда матушка пришла к бабушке, та очень торопилась по делу и велела ей подождать. Дожидаясь, матушка разглядывала комнату, Дивилась на зеркало, какие не у всяких господ имеются, и вдруг заметила на подзеркальном столике какую-то вещицу. Я ж говорю, кое в чем она сущий ребенок. И увидев что-нибудь блестящее, ни за что не удержится, чтобы не схватить ее и не рассмотреть поближе. Так оно и вышло. Но стоило матушке взять ту штучку в руки и начать разглядывать, поражаясь тонкой работе, как вернулась бабушка. Матушка ее всегда побаивалась. К тому же знала, что та не любит, когда без спроса берут ее вещи, потому и спрятала безделушку в карман, рассудив, что потихоньку положит ее на место, как только бабушка отвернется. Но случая так и не представилось. Признаться честно, мама побоялась, так и ушла, унося с собой явно дорогую и красивую вещь. Мучилась она при этом несказанно, поскольку чужого в жизни не брала. Хотела на следующий день заглянуть еще разок и отдать вещичку мне чтобы я тайком положила на место, да закрутилась по хозяйству. И вдруг ей сообщили, что бабушка-то умерла. то уж вовсе не до блестящих безделушек стала. «Так она все еще у тебя?» Не веря своей удаче, спросила я. «У меня, у меня», кивнула она. Припрятала я ее как следует, чтобы маленькие случайно не нашли, а то заиграют. А Выбросить жалко, красивая, да и выглядит дорого. Продать? Так не моя же она. Да и спросит, откуда взяла? По-хорошему, давно надо было тебе отдать. Да только она занялась. Вот уж в руки возьму. Соберусь с собой захватить, как к тебе пойду. А Не могу. Не пускают что-то. Вот ведь, отродясь, жадина не была. Никогда к барахлу не привязывалась, а тут... Вот что, перебила я. Я-то про эту вещичку и вовсе знать не знала. А тут пришел ко мне один знатный господин, да и говорит, мол, «Вещь эта была твоей бабке на сохранение дана» так что изволь вернуть. А я ни сном, ни духом. Хорошо догадалась тебя спросить. «Дорогая, да?» спросила матушка. И я тут же поняла, что просто так она мне ту безделицу не отдаст. «А господин-то богатый поди?» «Очень богатый», поспешила я заверить, подумав, что вряд ли Али откажется заплатить за столь необходимую ему вещь. И грозный дал мне сроку три дня, чтобы эту штучку отыскать. Если найду, обещал наградить, а не найду наказать». Так что, ты уж принеси ее, сделай милость, а я всю награду тебе отдам. Мне-то она не очень не нужна, а у тебя младшие. Не Небось, опять из всех одежек поврастали. Зима ведь скоро. И лошадь новую вы давно купить собираетесь. Ох, и верно! вздохнула матушка. Я знала, чем ее пронять. Братья и сестры мои и впрямь росли, как сорная трава, и денег в доме вечно не хватало. И то, такую ораву, одеть, обуть, накормить. «В учение пристроить. Сегодня уж не успею обернуться», — добавила она. «Мне еще скотину надо обиходить. Да по дому дел выше крыши. Завтра с утра непременно принесу. А ты уж постарайся, дочка, чтобы тот господин хорошенько заплатил. А то они, господа, эти. Обещать гораздо. А когда дело дойдет, так живо в кусты». Она явно намекала на моего отца, которого так и не позабыла за столько лет. Говорила, «Только на меня взглянет» а он уж перед глазами стоит, статный красавец. Только подмигнет, а у глупых девиц уж сердце колотится и коленки подгибаются. Вот и подогнулись. Только замуж выйти за него не удалось. Я уж рассказывала. Я заверила ее, что сделаю все как надо. Проводила до ворот, а сама отправилась искать Алия. Дело шло к вечеру. Скоро господа снова примутся веселиться, и в этой кутюрьме отыскать его великолепие будет затруднительно. Мне повезло. Али обнаружился на одной из галерей замка, выходящих в парк. Вид у него был одновременно неприступный и невыносимо скучающий. Наши придворные прелестницы, уж я-то видела, извелись, не зная, как подступиться к гостю, который на них и не глядел. «Мне что?» «Я не придворная дама. Разводить всякие реверансы мне не с руки. Поэтому я просто подошла потихоньку и окликнула. «Господин Ранке, «А, это ты?» Али смерил меня ледяным взглядом своих невозможных глаз. «Удалось что-то узнать?» «Да, господин Иранке», — ответила я спокойно. «Я нашла человека, присвоившего эту вашу вещь. Говоря это, я искренне надеялась, что матушка моя тогда унесла с собой не серебряную пудреницу и незолоченую шпильку для волос. И где же она?» Голос у Али был по-прежнему спокойным, но я видела, он ведь подобрался, как охотничья собака, почуявшая дичь и чуть не дрожал от нетерпения. Дело в том, господин Иранке, сказала я, что человек этот за даром расставаться с вашей вещью не желает. Он обещал принести ее завтра поутру, но взамен рассчитывает получить вознаграждение. Ясно, неожиданно улыбнулся Али. Улыбка его совершенно не красила, скорее даже наоборот. Сколько? Он надеется на вашу щедрость, господин Иранке, дипломатично ответила я. С него осталось бы отблагодарить за десяток плетей. Вот что пришло мне на ум. И отдавать такую награду матушке, равно как и забирать ее себе, мне вовсе не хотелось. «Надеюсь, ты не сказала ему, кто я такой?» осведомился он. «Иначе жалкой полусотни золотых я не отделаюсь». «Полусотни золотых? Жалкой?» У меня волосы на голове зашевелились. «Да на такие деньжищи! Вся моя семья сможет жить много лет, ни в чем себе не отказывая. А если распорядиться ими с умом...» «Разумеется, нет, господин Иранке», — ответила я, стараясь унять дрожь в голосе и прекратить считать мешки шерсти с не то что неостриженной, а еще и не купленной овцы. «Я назвала вас просто знатным господином». «Хорошо», — сказал он, — «ты получишь деньги». «Но если вздумаешь меня обмануть...» Я опустила глаза. Все прекрасно знали, что пытаться надуть не стоит. Не потому что это невозможно, очень даже возможно, — Но только обманщику, стоит приготовиться к тому, что жизнь его с этого момента превратится в пытку, потому что местью обманщику ни один алий, будь он хоть самим их князем не погнушается, прирежет своими руками. И хорошо, если сразу они запытают. По части пыток алии мастера. Это всем известно.